Параграф 10. Приемы сходное изделение. Наряду с делением понятий мы пользуемся в практике мышления некоторыми логическими приемами, которые внешне сходны с делением, но по существу отличны от него. Первое. Расчленение целого на части. Например, месяц январь состоит из 4 недель и 3 дней. Поезд состоит из паровоза, вагонов и платформ. В этих примерах речь идет не о видах и роде, а о частях и целом. Месяц, конечно, не является родовым понятием по отношению к неделям и дням. А неделя и день – это не виды месяца, а его части. Поезд не является родовым понятием по отношению к вагонам. А вагон – это не вид поезда, а часть его. Другие примеры членения. Дерево, ветки, ствол, листья, корни. Квартира, комнаты, здание, крыши, стены окна. Второе Расположение мыслей по определенному плану. Планы мероприятий, планы сочинений, оглавления в книгах все это не будет делением понятий, так как во всех этих случаях нет отношений, какое существует между видами и родом.